Загадочные рисунки пустыни Наска. Вы видели когда-нибудь 120-метровых обезьян и кондора, а 180-метровую ящерицу, а маленькую птичку-калибри размером 50 метров, а 46-метрового паука? Кто и зачем их нарисовал на огромном полотне которая называется пустыня Наска. Между северной частью Чили и югом Перу расположена плоскогорье, совершенно пустынная равнина, где редко гуляет ветер, а дождь бывает раз в несколько лет. Это пустыня Наска. Ее длина 25, а ширина 8 километров. Здесь были обнаружены свыше 100 геоглифов, гигантских изображений известных растений и животных, просто геометрических фигур, россыпь непонятных, не связанных друг с другом прямых линий, что превратило пустыню Наска в гигантскую картинную галерею, еще одну загадку нашей планеты. Кто же художник? Зачем был нужен столь титанический труд? Ведь рисунки трудно охватить взором даже с высоты птичьего полета. Тогда возникает вопрос, в чем заключается целесообразность проведенных работ. Какую ценность хозяйственную, культовую, военную представляли эти рисунки для людей древности? А может, не для людей? Вот здесь и появилось множество теорий и версий, пытающихся это объяснить. Однако все остается только на уровне предположений, а истинное назначение изображений так и остается загадкой пустыни Наска. Все рисунки образованы светлыми линиями, получившимися в результате удаления с поверхности почвы мелкого гравия, более темного, чем земля под ним. В основном они изображают животных, летящих птиц, паука, рыбу, обезьяну. Но есть и геометрические узоры, прямолинейные полосы и символические фигуры, треугольники, трапеции, значения которых разгадать трудно. В 1927 году над плато в поисках водных источников летал самолет. Воду найдут там позже, а тогда перуанский пилот обнаружил гигантские изображения. Интересно, что упоминание о линиях Наски встречается еще в XVI веке. В 1548 году появилась книга «Хроника Перу», написанная испанцем Педро Сьеса де Леон. Здесь линии Наски получили название «Путеводные указатели для странников». Но только в 20-х годах XX 20 -го века отец перванской археологии Хулио Телло первым скопировал рисунки, правда, объектом серьезных исследований они не стали. Археологи тогда предположили, что это остатки древней ирригационной системы. Всё изменилось, лишь когда, заинтересовавшись увиденным, Перу приехал археолог из университета в Лонг-Айленде США Пол Косак, ранее изучавший древние ирригационные системы Месопотамии. Увидев насквоз самолета, он был потрясен. Но сенсации тогда не произошло. Началась Вторая мировая война, и было уже не до рисунков. Только в 1946 году, когда косок передал свои записи Марии Райхе, интересующейся древними обсерваториями, сложилась каноническая история рисунков пустыни Наска, а Райхе стала главным специалистом по этой проблеме, посвятив ей 40 лет. Что же она установила? Вся сложность не в создании самих рисунков, а в расчетах. Здесь нет приблизительных промеров, поскольку это могло привести к искажению пропорций рисунков, а видимо древние перуанцы обладали каким-то оборудованием, которого нет сегодня. Размышляя о размерах и совершенстве пропорций, Райхи утверждала, что древним художникам такое возможно было создать, если бы они умели летать. Во время своих исследований она обнаружила 60 фигур и линий, а в 1986 году первонский летчик Дела Торре, зоне в Пампе-Сан-Хосе, увидел ранее неизвестные рисунки. На 87 сделанных им фотографиях были запечатлены изображения зверей, растений и людей. Рисунки Наска датируют пятисотым годом до нашей эры. Пятисотым годом нашей эры. До образования империи инков. Никаких письменных источников о себе проживающие тогда здесь люди не оставили. Все известные о них факты получены путем изучения мест захоронений и обнаруженных там предметов. Официальная наука полагает, что эта галерея относится к доингской индейской культуре Наска, расцвет которой приходился на 300 900 годы нашей эры Историки и археологи считают, что рисунки делали вручную, убирая камни и раскладывая их валиками вдоль края фигур. При разметке использовались шесты, и эллиптические зеркала, причем гигантские изображения делались с небольших эскизов. Действительно, такие эскизы были обнаружены. В отношении назначения фигур высказывались различные гипотезы, либо тотемные, либо ритуальные знаки, а линии, считал косок использовались как астрономический календарь для хозяйственных нужд. Исследователи Косак Хоккинс обратил внимание на огромное количество найденных в районе рисунков сосудов с выпуклым дном, которые в быту использовать затруднительно. Зато, по его мнению, во время религиозного праздника эти сосуды вставляли в пазы рисунка, а затем поджигали нечто горючее, содержавшееся в них. Ведь многие древние народы, как известно, придавали огню огромное значение продолжение этой идеи российский уфолог Гертштейн предположил, что это происходило ночью и способствовало возникновению в небе миражей. По мнению Кольцова, данная пустыня являлась идеальным местом для сохранений с обеспечением нетленности, а сосуды являлись вместилищем души умершего. Рисунки же выбирались по важности персоны и ее тотемному имени – паук, обезьяна, лебедь. Однако есть очень странные обстоятельства. Местные жители берут чистую питьевую воду не из озера Наска, а из колодцев, расположенных точно по линии рисунков. Причем ирригационная система здесь основана на системе искусственных подземных каналов, два из которых проходят прямо под руслом реки Наска, Весьма совершенно и продуктивно. Американские ученые Маби и Проукс считают, что некоторые из линий являются указателями подземных источников воды. Было обращено внимание на то, что рисунки в пустыне и на глиняных сосудах почти идентичны. Отсюда был сделан вывод о том, что этими рисунками-символами ублажались божества естественных сил. Небо, земли, воды, чтобы получить много воды и хороший урожай. На этом, пожалуй, научные доказательства и заканчиваются. Гипотеза о сельскохозяйственном календаре была раскритикована астрономом Хокинсом. Она не подтвердилась расчетами на ЭВМ. Кроме того, по оценкам, сделанным на основе данных экспедиции Хокинса, на такую масштабную работу потребовалось бы 100 тысяч Человека лет, даже если бы все предполагаемое население работало по 12 часов в сутки. А кто бы добывал хлеб насущный? Более резонную версию предложил англичанин Моррисон. Он считал, что рисунки и линии являлись символами различных религиозных групп или народностей, проживающих в Андах. У них существовала традиция хоронить родственников и соплеменников у самой кромки дорог, чтобы к могилам было легче добраться. Здесь молились и медитировали. В связи с этим Моррисон считает, что рисунки Наски могли служить кастовыми, религиозными и социальными символами для местных жителей. Однако ритуальные объекты должны прежде всего воздействовать на чувства людей. Вот здесь и возникает очередная загадка. Рисунки земли не воспринимаются, их можно увидеть только поднявшись в воздух. В связи с этим американец Вудман в 1977 году выдвинул гипотезу о том, что индейцы умели делать воздушные шары, поднимаясь в воздух во время ритуальных обрядов. Это позволяло им в полном объеме оценить мистический смысл рисунков. Этому есть подтверждение. В одной из гробниц Мнаски было найдено изображение воздушного шара. Исследуя это обстоятельство, американец Спорер наткнулся на старую легенду инков о маленьком мальчике, который помогал им в сражении, летая над укреплениями противника и сообщая о расположении вражеских отрядов. Изображение летающих людей есть на многих тканях инков. Кроме того, исследовав четыре куска ткани, обнаруженные в разграбленной могиле недалеко от рисунков, Спорр установил, что древние жители Наски использовали своих материях лучшее переплетение, чем то, что применяется при изготовлении парашютов, и более крепкое, чем в современных тканях для воздушных шаров. Прежде чем перейти к следующей гипотезе, следует заметить, что комплекс пустыни Наска является всего лишь частью феномена. Аналогичные по технике исполнения наземной фигуры встречаются в средней зоне анд вдоль всего Тихоокеанского побережья Южной Америки. А в связи с этим они никак не могут относиться к одной локальной индейской культуре, какой была культура Наски. Можно, конечно, предположить, что рисунки создавались вручную, но если взять общую картину, если учесть, что размеры фигур колеблется от 30 до 300 метров, при ширине контурной линии от 15 сантиметров до 3 метров. А кроме того, трудно предположить, что при создании таких гигантских объектов вручную, остальная поверхность оказалась бы абсолютно неповрежденной а таких повреждений не обнаружено. В связи с этим радиофизик Алла Белоконь утверждает, что рисунки могли быть выполнены только с воздуха потоком направленной энергии неизвестной природы, а некоторые их асимметрия напоминает искажения, которые получаются при проецировании под углом к поверхности. Кроме того, она считает, что искажения имеют трехмерный характер – А следовательно, рисунки не могли быть простым увеличением с эскизов на плоскости. Самую же увлекательную гипотезу выдвинул швейцарец Эрих фон Деникен, связавший изображения Наски с неземными цивилизациями. Он предложил считать их ориентирами космодрома, устроенного инопланетянами. Эту мыс наталкивает обнаруженное на 350-метровом склоне горы у города Паракас на побережье Тихого океана изображение трезубца, названного из-за схожести с подсвечником Паракасским канделябром. От него через горы и долины Донаски тянется, видимая только с высоты, прямая белая линия, вдоль которой попадаются изображения подпрыгивающих существ. Это и ряд других линий весьма напоминают взлетно-посадочные полосы. Деникин считает, что НАСК могла служить местом заправки космических кораблей, поскольку здесь зафиксирован выход неведомых энергий. Обнаружено несколько точек, где стрелка компаса сходит с ума, а летчики увидели сверху прямые многокилометровые линии, дающие сверхточные ориентиры, по сторонам горизонта. Как бы там ни было, картинная галерея в Наске является одной из самых поразительных достопримечательностей нашей планеты. Но загадка пустыни не одинока. В 1400 километрах от неё, у подножия горы Сатаре, обнаружена гигантская 120-метровая статуя человека, окруженная линиями и знаками, аналогичными рисункам Наска. Загадочные рисунки есть также в США, штат Огайо, в Англии, Казахстане, на Южном Урале, в Африке, южнее озера Виктория, в Эфиопии и ряде других мест. Так, в 2003 году в природном парке Сахама в западной части Боливии На площади в 16 раз большей пустыни Наска ученые обнаружили более 400 геоглифов, нарисованных линиями шириной в 1-2 метра, а в некоторых случаях длиной до 20 километров. По их мнению, гигантские рисунки несут человечеству какую-то важную информацию. Но, видимо, наше сознание еще не доросло до уровня ее восприятия. Так что вопросы о наиболее известной картинной галерее в пустыне Наска и подобных ей по-прежнему открыты для любознательных.